Декабрьские дни для кого-то летели с а для кого-то, как для Федя Солонова, едва-едва ползли ленивым огородным слизнем. Его высокопревосходительство начальник корпуса и впрямь заявил, что кроме благодарственного молебна во избавление от бедствий и иных изменений он не допустит, и по расписанию состоятся как полгодовые испытания, так и рождественский бал. Федор вставал, ходил с рукой на перевязи, что с его точки зрения выглядело очень мужественно. И верно, другие кадеты, даже Лев Бобровский, глядели на него с завистью. От Лизы каждый день приходили розовые конвертики. Записки были короткие, но когда читаешь, в груди теплело. Федя старательно отвечал, ибо каждая Лизина письмо заканчивалось неизменным. «По скриптум, пожалуйста, напиши мне, про что хочешь». Федя писал, что отпущен из госпиталя, хотя и должен все равно, что не день являться к доктору, что учителя много задают, безо всяких скидок на случившееся, что кадет Воротников опять подрался с главным силачом шестой роты и одолел, за что был, с одной стороны, вельми прославлен, как смеялся батюшка, отец Корнилий, а с другой поимел большие неприятности от подполковника Арестова что он сам, Фёдор Солонов, дочитал всего Кракена и теперь не знает, что случилось с кораблем после боя с ночной ведьмой. Повреждения все-таки слишком тяжелы. Что сестра Веры, по словам домашних, ходит туча тучей и даже, как выболтала сестрица Надя, перестала встречаться с кузеном Валерианом. На последнее Лиза ответила с большим энтузиазмом, написав, что кузен также пребывает в изрядной меланхолии – В университет почти не ходит, ссылаясь на упадок душевных сил, а все больше лежит на диване при кабинете, глядя в потолок. Ну и, конечно, Лизавета ждала бала. Рана заживала, плечо уже почти не болело, доктор Иван Семёнович велел заниматься лечебной физкультурой. Уроки шли своим чередом. Корпус, словно изо всех сил, старался забыть о случившемся – И лишь запах свежей краски упорно напоминал всем и каждому, что тот жуткий день не фата моргана. Две мишени и Ирина Ивановна сделались оба какими-то одинаково тихими. Без прежнего огня, словно их что-то сильно угнетало, не давая покоя. Нет, они очень старались, и уроки были по-прежнему интересны, но Федя-то чувствовал. И Петя Ниткин тоже, и даже угрюмый Костька Нифонтов соглашался – Впрочем, угрюмым он быть перестал. Наверное, через неделю после их приключения, когда он вдруг почти налетел на Федора, размахивая каким-то конвертом. «Слон! Федя! Слон, слышь! Слон!» «Чего, чего, Кость? Чего, чего? Папку из крепости перевели! В столицу! Волынский полк! Представь себе!» «Здорово!» — искренне обрадовался Федор. «Говорил же я тебе!» «Ну да! А моё слово, слон, твердо! Свечку уже поставил и еще поставлю! Спасибо и тебе, и батьку твоему! Грех искупил!» Про грех Феде понравилось не слишком, но очень уж Костька радовался, чтобы затевать сейчас ссоры. Да и то сказать, приключение их сблизило, они словно сделались посвященными таинственного ордена, и собачица по мелочи казалось совсем уж глупым. В общем, Фёдор решил пропустить это мимо ушей, тем более, что свечку за них Костя так и поставил. В общем, все старательно делали вид, будто ничего не случилось. Вот совсем ничего, и можно весело готовиться к Рождеству. Пришли морозы и пали снега. Морозы не так, что нос на улицу не высунешь, а только хрустит весело под валенками. Высокие чистые зимние небеса сияют колючие звезды и невольно фёдор думал а какова была она звезда вифлеемская наверное ярка ярче всего что светит с темного небесного свода отец корнили говаривал что иные ученые все ищут да ищут иль планету иль комету а только искать ее нет смысла был то Господин промысел а ангелы его и светили гатчина едва успела принарядиться прихорошиться после огня и крови «Разукрашенные елки прикрыли черные проплешины от пожаров, которые хозяева не успели починить или хотя бы закрасить. Поднялись, протянулись гирлянды фонариков, нищие собирались к храмам, в предрождественские дни всегда щедро подаяние. Корпус тоже наряжался». Огромную парадную залу освободили, мебель убрали, колонны обвивали разноцветные бумажные цепи с вырезанными звездочками, флажки выстраивались длинными вереницами, и каждая была приветствием-поздравлением «Счастливого Рождества!». Кому-то оно, может, и было счастливым, да только не Фёдору. Не так оно все было, совсем не так. Невольно приходила на память, как еще год назад он ждал Рождества – Лежа в огромной гулкой казарме Третьей Елисаветинской гимназии. Вспомнил, как захватывало его высокое и светлое волшебство. Христос родился, и не положено мальчишке являть такое только девчонкам впору. А вот само из сердца просится, может, и вправду, как нянюшка говорит, «Без Христова Рождества были б на земле одна только тьма да зло языческое. Тогда в Елисаветинске он, Фёдор радовался, несмотря на тонкое одеяло, под которым не согреешься, когда дежурный дядька срывал на воспитанниках зло, велел все шинели собрать, не укрываться ими, несмотря на то, что на соседней койке всхлипывает Макар зорин, худосочный, малосильный. Его обижали, он ушел в бега, был пойман на вокзале, доставлен в корпус, жестоко высечен и теперь лежит на животе, точит слезу в подушку. «А куда деваться? Точи, не точи, тут и останешься. Макарка, а у тебя-то папы полковника нету». И еда была скверная в гимназии и от старших доставалось. А все равно радость перед Рождеством была настоящая. Здесь же, в уютной комнате, что Федя делит с лучшим другом, где вкусно кормят, где интересно учит, где, в конце концов, он, Фёдор Солонов, пережил самое невероятное приключение, за которое любой кадет, наверное, левую руку бы не пожалел, и приходит, прикатывает Рождество Христово. А радости как не было, так и нет. Неужто прав был Костька? Неужто и впрямь не отпустит их этот чудный новый мир, Мир будущего, куда они лишь одним глазком заглянули и теперь забыть не могут. Конечно, не возвращаться им было нельзя. Да и профессор, мягко говоря, не обрадовался бы он таким гостям. Совсем не обрадовался бы. А бал все ближе, а дел все больше. Чтобы мундир парадный сидел бы как влитой. Чтобы сиял положенный только по таким случаям витой аксельбанд. Чтобы в пряжку пояса можно было б смотреться, как в зеркало, как и в легкие черные полуботинки. Им, седьмой роте, открывать бал, как и на государевом катке. Все должно быть по высшему разряду, а у него, Фёдора опускаются руки. Потому что в голове иной мир. Его чудеса, едва-едва приоткрывшиеся случайно занесенным туда гостям, И мысли крутятся бессмысленно, словно ослики в наглазниках, вращающие мельничные жернова, когда нет ветра. Он ругал себя, пытался вернуться к обыденному, но любимые совсем недавно книжки лежали аккуратной стопкой, нераскрытые, позабытые. Корпусной тир, где Федя занимался стрельбой, не привлекал тоже. Одно радовало, что хорошо заживало плечо. «Молодой! Кровь с молоком!» — одобрительно ворчал доктор. «Дырка зарастает так, что Люба дорого глядеть!» А вот любезный друг Петя Ниткин, кажется, ничем подобным не маялся. С головой ушел в свои занятия, постоянно пропадая не где-нибудь, а у самого Ильи Андреевича положенцева, чего Федя решительно не понимал. «Чего ты там забыл?» — сердился он на приятеля. «Как это чего?» — удивлялся Петя. «Мы же хотим точно узнать, кто он, хотим выяснить, кто поставил машину в подвале корпуса, кто ею пользовался, да и тех же инсургентов, бомбистов, я, кстати, тоже не забываю». «Вспомнил тоже?» «Конечно, вспомнил. Кто-то же заложил взрывчатку под эшелон семёновцев Злодеев, кстати, так ведь и не нашли?» Федя только вздыхал вокзал отремонтировали, а взрыве напоминало теперь только скромная бревенчатая часовенька, временная, рядом уже начали строить постоянную из белого камня. Правда, на свежепокрашенных стенах вокзала, на бревных часовни нетрудно было заметить совсем свежие следы от пуль. Кость каннифонтов тоже держался на удивление хорошо, После того, как Нифонтова-старшего перевели в Волынский полк, Нифонтов-младший честно исполнил обещанное, подолгу пропадал в корпусной церкви, так что отец Корнилий даже весьма хвалил его за усердие. Но Фёдор знал, Костей впрямь молился за них с отцом. В общем, все как-то справлялись, все, кроме Феди. И, наконец, он не выдержал. Русская словесность закончилась, дядька Фаддей Лукейч поторапливал первое отделение седьмой роты, а Федя Солонов вдруг остановился возле учительской кафедры, где Ирина Ивановна Шульц неторопливо убирала какие-то мелочи в редикюль. Где, как твердо помнил фёдор лежал и плоский дамский браунинг. «Ирина Ивановна!» — он замялся, вдруг осознав, что не знает, о чем говорить — «Вот внутри все кипит и бурлит, а слов не получается. Хоть убейся!» Ирина Ивановна опустила ридикюль, вгляделась в Федора. у, -у, -у, -у, -у, -у, -у Сказала негромко. «Плохо дело, да, Федя?» Она все поняла сразу. «Не очень», — честно сказал кадет Солонов. «Понимаю». Также вполголоса и серьезно продолжила госпожа Шульц. «Вот что, кадет, приходите-ка вы сегодня после занятий ко мне». «Доставите мне книги из библиотеки корпуса, я там заказала целый ВОЗ. Большую часть я сама заберу, а вы возьмите, сколько унести сможете. Договорились? Вот, держите записку на получение». Книг Ирина Ивановна и в самом деле заказала немало. Федя со своим еще побаливавшим плечом смог поднять лишь одну стопку и как-то затасковал. Помощника из него явно не получалось, стыд да Вздохнув, Федор огляделся. «Ага, друг Ниткин!» «Петя, стой!» Петя послушно замер. «Вот, Ирине Ивановне снести надо!» Петя Ниткин был настоящим другом. Он ничего не стал спрашивать, а просто взял все остальные связки и пыхтя потащился следом за Федором. Квартира Ирины Ивановны оказалась на первом этаже, в окна осторожно скреблись заснеженные ветви. Возле кормушки с салом и семечками прыгала целая дюжина синиц. Синицы ругались между собой, отпихивали друг друга, торопливо склевывая корм. Кадеты позвонили в дверь. Впустила их крепкая еще молодая баба в переднике заляпанном заляпанным мукой и так при этом посмотрела, что Федя аж поежился. Да уж, такая небось и саму Ирину Ивановну строит, как полк на плацу. В квартире, Ума помрачительно пахло пирогами и чем-то еще вкусным, так что Петя Ниткин, ставя на пол свою ношу, весьма увесистую, громко сглотнул. Поесть они не успели. Ирина Ивановна сразу поняла, в чем дело. «Ну, обедать оставайтесь у меня. Матреша, что сегодня? Насчет пирогов я уже поняла». «А караси с кашей, барышня», — отозвалась суровая Матрена, — «Карасики вот, да каша гречневая, да пироги с калиной рябины? Тут уже сглотнул Федя. Да, в корпусе кормили, не сравнить с военной гимназией, но карасей с кашей и там отродясь не водилось. Ирина Ивановна ничуть не удивилась появлению Пети, как будто так и должно было быть. Они оказались в небольшой гостиной, посреди нее стоял круглый стол под льняной расшитой мережкой с катертью, Федина матушка в свое время немало расшила таких вот скатертей в подарок сестрам и кузинам. У стены старинный буфет с толстыми голубоватыми стеклами, уставленный праздничными тарелками, штофами и вереницами помутневших стопок из синего стекла. Напротив входной двери был проход в еще одну комнату, а справа в кухню виднелся угол из израстцовой печи и заставленный горшками стол. «Поедите, потом поговорим». Матрёна тем временем поставила в середину стола блюда с карасями с кашей, а следом за ней из кухни явился кот, каких Федя Солонов никогда в жизни не видал. Огромный, как тигр из джунглей, пушистый, вальяжный. Хвост он нес высоко поднятым, словно штандарт на поле боя. Однако выпрашивать карасей кот не стал. То ли уже получил причитающуюся долю, то ли считал ниже своего достоинства попрошайничать. Он мягко вспрыгнул на буфет, Матрёна даже и попытки не сделала его согнать, и улёгся там, свысока оглядывая гостей зелёными драконьими глазами. Под этим взглядом Фёдору даже стало не по себе. «Это Михаил Тимофеевич», — пояснила госпожа преподаватель. «Прислан к нам из сибирских лесов воеводою, то есть из Тобольской губернии приехал ещё котёнком. Можете себе представить?» Примечание. Цитата из русской народной сказки «Кот и лиса». Конец примечания. «Еще как!» — с жаром ответил Петя. «Настоящий воевода!» Кот глянул на него, как показалось Феде, с одобрением. Мол, хвалите меня, хвалите такого красивого. Караси оказались выше всяких похвал. «Ешьте, ешьте!» — явно польщенный энтузиазмом, кадет проворчала Матрена. «Сейчас еще варенье поставлю! Царского!» Примечание. «Царское варенье!» «Особым образом сваренное варенье из зеленого недозрелого крыжовника». Конец примечания. «Матреша у меня на все руки мастерица», — подтвердила госпожа Шульц. «Ну, Федя, а теперь рассказывай. Говори все как есть». «Ой!» — Петя Ниткин вдруг покраснел. «Мне уйти, наверное, Ирина Ивановна?» Федя взглянул на друга. Петя все это время был очень-очень занят. Поймет ли он вообще?» «Да и как говорить такое? При ком-то еще?» «Ты прости меня, Федь!» Вдруг виновата сказал Ниткин, вставая. Поправил круглые свои очки, как всегда при смущении. «Прости, я, конечно, свинья изрядная, бросил тебя, закопался в свои книжки. Так друзья не поступают. Простите меня, Ирина Ивановна». У Феди кровь так и прилила к щекам, стало жарко. «Оставайся, Петь!» – сказал он. «Ты, я тоже должен был тебе сказать...» «Конечно, должен был. На то ведь они друзья и есть!» С убийственной серьезностью подтвердил Петя. «А ты молчал!» Федя коснулся левого плеча, ощупал повязку под мундиром. Совсем уже тонкую. Доктор Иван Семенович сказал, что вот-вот и вообще снимет. А привычка уже есть. Ирина Ивановна заметила его движение. «Не думай, Федя, о том, что...» Она осеклась. «Вообще не думай. Считай, Господь тебя отметил». На войнах своих верных он порой отметы ставит, дабы отличить. Дед мой так говаривал, а он еще с турками и персиянами дрался. Ну, говори». И Федя заговорил о том, как стало пусто и нелепо все, о том, что Нифонтов, может, не так уж не прав, «О том, что профессор, явно был неправ, Эван, что время выкинуло, а не окажись он, Федя, с пулей в плече, вообще б не узнали, что где-то еще побывали. И послушайся они нифунтова, научились бы новому, добыли бы знания». Все равно ведь вернулись они в свое время почти в тот же самый день и час и даже мгновение. И оттого он, фёдор Солонов, никак не может отрешиться от мысли, что мир вокруг него не настоящий, а истины остался где-то там, за неведомой бездной, и им уже никогда не глянуть на ту ее сторону. Ведь все их здешние чудеса техники на самом деле позавчерашний день – и они вновь побредут, набивая шишки, в то время как все это давным-давно уже открыто, создано, изучено. Эх, если бы они только послушались тогда Нифонтова! Ирина Ивановна внимала, не перебивая, матреша внесла самовар. «Все разговоры разговаривайте, а чай сам себя не выпьет, и варенье само себя не съест». «Царское варенье», трепетно золотистая, с крупными ягодами крыжовника, исчезала с похвальной быстротой. Конечно, главным образом — стараниями Пети. — Федя! — Ирина Ивановна смотрела на него очень серьезно, по-взрослому. — Да, мы пробыли там очень недолго. Не узнали почти никаких тайн, кроме того ужаса, в который рухнула наша страна. Да-да, именно наша, потому что там ведь... Тоже были твои, Федя, мама и папа, сестры, бабушки и дедушки, и мои тоже, и твои, Петя. Больше скажу, мы с вами там были. Для нас, мальчики, того, что вы не видели, как бы и не существует. Хотя понять хотя бы примерно то, что случилось там, мы можем. Вспомните сентябрь. Взрывы на вокзале, множество невинных жертв, столкновения с полицией, вооруженный мятеж. Чем дальше, тем хуже, И очень скоро, боюсь, нам придется останавливать уже настоящую войну. Потому что тех, кто хочет повернуть все по-своему тут, тоже хватает». Федя невольно подумал о Вере и о тех инсургентах, что собрались тогда у них дома. Подумал, что надо бы рассказать и об этом, но что-то его остановило. Ведь он уже поделился с Ильей Андреевичем. Правда, теперь, после всего случившегося, не стоит ли поделиться и с госпожой Шульц, или нет». Сперва поговорить вновь с учителем физики. «Нам предстоит защищать нашу жизнь, Феденька!» Негромко и печально продолжала меж тем Ирина Ивановна. «И драться насмерть. Я потолкую с Константином Сергеевичем. Он, насколько я знаю, озабочен сейчас примерно тем же. Могу сказать, что с подполковником Федоровым он уже встретился. Так что...» «Федя, не печалься, нам надо постараться перенести сюда, к нам, все самое лучшее, что мы успели запомнить и понять. Тот мир, куда Господь сподобил нас заглянуть, отнюдь не преисподнее. Но зачем повторять их ошибки? Лучше взять разумное и доброе, отринув дурное и злое. Это очень простая мысль. Но разве не она нами правит? Разве не так надлежит нам жить?» Она замолчала пристально глядя на Федора, так что тому вновь и очень захотелось рассказать о Вере и ее приятелях. «Всем нам нелегко, дорогой мой», — продолжила она совсем по-домашнему. «Но рассуди сам. Господь нас поистине вознаградил с невиданной щедростью. Так чего же нам унывать? Занятия кажутся серыми и скучными, но чтобы драться, надо уметь драться. Вот сева воротников. Каждый Божий вечер...» Молотит мешок с песком, английским боксом занимается, пыхтит, старается. Конечно, если бы он так же старался в классе у меня или у Иоганна Иогановича, было бы куда лучше. Но все равно старается. А интерес? Он придет, Федя. Попробуй. Ты отлично стреляешь. Я попрошу господина подполковника, чтобы тебя допустили бы до упражнений с прицелами». «Подзорными трубами. Нам это понадобится. Я чувствую, и очень скоро. И потом...» Ирина Ивановна вдруг улыбнулась. «Тебе есть о ком подумать перед балом? Который совсем уже скоро? Да пей, пей чай. Царское варенье поможет. Вот увидишь». И впрямь помогло. То ли царское варенье, то ли длинное письмо от Лизаветы, необычно серьезное. Помнишь наша с Ниткиным пари? Я, наверное, все библиотеки перерыла. Папа даже в архивах искал. И знаешь что, Федя? Мне кажется, я нашла. Я поняла. Перед балом или после него расскажу. Пусть Ниткин готовится. Там еще было много всякого. Про то, как отбивались от буйной толпы, как мама Лизы Варвара Аполлоновна палила со второго этажа. И как откатились мародеры, решив поискать добычи полегче, как она сама подавала матери патроны. А вот кузен Валериан весь день пропадал, не где, забыв о собственной меланхолии. Вернувшись же, заявил, что переезжает в Петербург, где будет делить квартиру с неким товарищем по университету и что ему давно пора жить самостоятельно. Лиза этому немало удивлялась. Мама, по ее словам, удивлялась тоже, но не только. Кузен, вернувшись, нарвался на весьма холодный прием. «Мол, где ты был, когда мы тут самым настоящим образом отстреливались?» Кузен обиделся, отвечать не стал, собрал небольшой саквояж и отбыл. Пообещал прислать за остальными вещами ломового извозчика. Пока, правда, не прислал. Дочитав послание, Федя понял, что улыбается до ушей. Ирина Ивановна сдержала обещание. Две мишени начал заниматься с ним сам, и куда серьезней, чем все прошлые наставники. Теперь Феде приходилось подолгу упражняться во взятии ровной мушки, размещению на цели и единообразию прицеливания. Федя услышала о естественной точке прицеливания, о том, что старую фразу о том, что меч есть продолжение руки, стрелки перефразировали в, «В «винтовка есть продолжение тела», О том, как правильно должно лежать оружие, и о том, что и самому стрелку лечь надлежит правильно, не говоря уж о разнице между выстрелами из холодного и горячего ствола. Это помогло. А вот домой в отпуск Федя теперь почти не ходил. Тяжко стало смотреть в глаза Вере. Очень хотелось выдать все, что он думает о ее новых друзьях. Родителям он отговаривался уроками и близящимися полугодовыми испытаниями сразу за которыми должен был последовать бал. Илья Андреевич Положинцев, однако, о Феде тоже не забыл. Навещал в госпитале, а потом, когда Федю отпустили, без обеняков позвал для разговора. Карасями с кашей Илья Андреевич не угощал. Да и кота у него не было. Выглядел он плохо. А сунулся, словно постарел разом лет на пять, если не больше. «Ты, Федор, видел своими глазами, что случается, когда народ...» «Поднимают на бунт». Учитель ходил туда-сюда по кабинету. Пахло там словно в лудильной мастерской. Во все стороны торчали провода. Федя смотрел на все это и вновь повторял себе. «Какие еще нужны доказательства? Кто, ну кто, кроме Положинцева, мог собрать такую машину и устроить ее в подвале корпуса?» «Видел. Пришло время узнать, чем заняты приятели твоей сестры, как мы и говорили». Тут Феде стало не по себе. Уж больно мрачный и решительный вид имел веселый и жизнерадостный обычный физик. «Но как, Илья Андреевич, они ж только один раз у нас собирались», – пробормотал Федор. «Придется, мой дорогой, осваивать искусство уличной слежки», – без улыбки сказал учитель. «Да-да, следить за собственной сестрой, поскольку мы все равно не хотим, чтобы она угодила прямиком в охранное отделение». «Так Илья Андреевич, кузен-то этот, Валериан, съехал в Петербурге где-то теперь?» Феде это нравилось все меньше и меньше. «В Петербурге? Ничего, это мы разузнаем. А вот сестра твоя, полагаю, не применит его навестить для, так сказать, продолжения борьбы за освобождение рабочего класса. Отпускным билетом я тебя снабжу». «Это было уже совсем ни на что похоже». «Конечно, еще лучше было б отправить тебя переодетым в партикулярное», задумался Положенцев. «Неплохая идея. Как думаешь?» «Да я ж не знаю, поедет ли Вера вообще. И потом, даже если буду за ней топать, ну, узнаем, где этот Валериан живет, так вы это и так узнаете». «Не тушуйся, Федор Солонов. Помни, что нам нельзя привлекать внимание ни к этому кузену, ни к твоей сестре». «Может, они и вовсе рассорились?» — с надеждой предположил Федя. «Очень на это надеюсь», — кивнул Илья Андреевич. «Однако он — единственная наша ниточка, консургентам. Они сейчас, конечно, попрятались, ушли в Тину, бунтовщиков, разыскивают. Да только, боюсь, немногих изловят, хитры бестии. Кто-то уже, небось, в Варшаве, а то и вовсе за границей. Кто-то через Финляндию улепетывает, но рассчитывать на это нельзя». «Заграничные дела нам с тобой, брат Солонов, не осилить. Догадываюсь, что домой ты не очень-то сейчас стремишься. Но делать нечего, придется. И будь с Верой повежливей. Букой не гляди, разговоры разговаривай, подробности выясняй. Потом ко мне придешь. Решим, что делать дальше. Понимаю, не сразу нам, скорее всего, повезет, чтобы у тебя получилось бы проследить их в Петербурге, но ничего». «Гута, кават, лапидем, капля точит камень!» От Илья Андреевича Федор ушел в самом мрачном расположении духа. Следить за сестрой ему теперь, после всего случившегося, совершенно не улыбалось. С Левкой Бобровским он столкнулся, когда его первый раз выпустили из госпитальной палаты. Лев торчал на лестничной площадке, где ему явно быть не требовалось, очевидно, поджидая его, Федора, и точно. «Слон! Слон, здорово!» — искренне обрадовался Лёва. «Здорово, Бобёр!» — в тон ответил Федя. «Ты чего здесь?» «Тебя ждал!» — не стал вилять Бобровский. «Спросить хотел!» но «Ну так спрашивай, не тяни!» «Спрошу! Но ты сам-то! Как? Как плечо!» Лев соблюдал вежливость. Федя ответил, Бобровский старательно выслушал, кивая, однако видно было, что занимает его совсем иное. «Слушай, слон, а ты не знаешь, что с Нифонтовым могло случиться?» Наконец выпалил он. с Коськой-то? А что с ним случилось? И мне-то откуда знать, Бобер? Я ж тут валяюсь ну Несколько смешался Бобровский. «Ты ж с ним был, когда, в общем, когда все случилось. Нас-то вывели, а вы там оставались, в Паттерне». «Так и чего «Да он какой-то сам не свой с той поры!» — нехотя признался Левка. «Как подменили! Я сперва подумал, это вас там так приложило. Однако ж на ниткино поглядел, Нитка как нитка, такой же заучка, как и был. А вот Костька на себя не похож. Спросишь, о чем? огрызается ходит, все бормочет чего-то, ничего не хочет. А когда отвечает, так не впопад, Того и гляди, испытание завалит». Федор развел руками, И весь последующий допрос только и отвечал, что ничего с ними особенного не случилось. Сидели в заперти, а пули он поймал, когда они все неудачно выскочили в патерну. «Вот и ты! Слон как слон!» — разочарованно заключил Бобровский. «Ничего с тобой не стряслось? И это с пули то А Костька!» — он только рукой махнул. «И не говорит ничего, молчит. А друг ведь как-никак!» «Друг!» — это от Лёвки слышать было непривычно — И Федор всей душой хотел бы помочь, но все равно сказать он ничего не мог. Пришлось отговариваться какой-то ерундой. И Лев ушел, крайне раздосадованный. Однако декабрь стремительно исстаивал, и погода, как назло, стояла самая, что не есть рождественская. Мама прислала письмо, говорила, как они все ждут его каникул что Варвара Аполлоновна собирается устроить маскарад, где соберется все общество Гатчина, что Феофил Феофилович, хозяин оружейной лавки, с трудом отбившийся от погромщиков, собирался, несмотря ни на что, открыться и намекал, что у него якобы что-то есть для него, Федора. Подходили испытания, зашел Константин Сергеевич, осведомился, в состоянии ли кадет Солонов их держать. Быть может, отодвинуть их на время после каникул? Звучало это да нельзя соблазнительно, однако как радоваться праздникам, когда над тобой, словно нож гильотины, висят испытания? Нет уж, лучше сделать все сейчас и сразу. «Никак нет, господин подполковник!» — четко по уставному доложил Федя. «Я буду готов!» — и хорошо. Улыбнулся две мишени и полушепотом добавил. «Я бы тоже проходил сейчас, а не откладывал». Так Федор и оказался в классной комнате со всем первым отделением седьмой роты, усердно скрепя пером, пока госпожа Шульц, нарядная, в идеально белой блузе и столь же идеально черной юбке в пол, четким голосом диктовала своим кадетам отрывок из пугачевского бунта Пушкина. Строчка за строчкой ложились на листы разлинованной бумаги, и каждый лист украшала гордая печать корпуса. Медведи словно бы подмигивали Федору ободрительно. Следующим испытанием была математика, и тут уже пришлось попотеть. Кроме двух задач, требовалось выйти к доске и доказать теорему. Федя даже ухитрился подсказать бедолаге Воротникову, мучившемуся с пифагоровыми штанами. В общем, все шло хорошо. Настолько хорошо, что все приключившееся с ним, Федором, Солоновым и остальными, начинало казаться сном, сказкой, удивительной выдумкой. Но зарастающая рана в плече, была настоящей. Но торопливо набросанные чертежи в записной книжке Пети Ниткина были настоящими. Но две мишени уже встречаются с оружейником Федоровым. Нет, никому ничего не приснилось. Все случившееся с ними случилось на самом деле. И при этом случилось еще много такого, что они не помнят. Вот совсем. И профессор об этом ничего не упоминал. «Бывает, — говорят, — В тебя словно вонзается что-то, как заноза, сидит, не давая покоя. Раньше Федор этого не понимал. Теперь понял, как только эта незримая заноза дошла и до его сердца. Ему не видать покоя до той самой поры, пока он не узнает все до конца».